возвращаться в дом, из которого в тебя бросают оскорбления и медные котлы? Сей непорочий виноват. Непрочный союз я в одностороннем порядке объявляю разорванным. Подождем только, пусть выкинет. О, мать моя! Нет! Виспуля, Моя лютня! Он бросился к дому, протянув руки, споткнулся, упал, схватил инструмент в последний момент уже над самой брусчаткой. Лютня проговорила стонуще и певуче. «Ух!» — вздохнул Барт, поднимаясь с земли. «Порядок!» «Отличная штука, Геральт! Теперь можно идти!» «Там, правда, еще остался плащ с куним воротником, но ничего не попишешь, пусть мне будет хуже!» «Плащ, насколько я ее знаю, она не выкинет!» «Ах ты, лживое дерьмо!» — разоралась блондинка и сплюнула с балкона, разбрызгивая слюну. «Ах ты, бродяга!»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 «Как тебе нравится моя новая одежда, Лютик?» «Отстаешь от моды!» — поморщился Барт, стряхивая куриное перо со своего блестящего Василькового кафтана с рукавами-пуфом и воротничком-зубчиками. «Ах, как я рад, что мы встретились! Здесь, в Новиграде, столице мира, центре и клавеле культуры. Здесь просвещенный человек может вздохнуть полной грудью». «А не перейти ли нам подышать полной грудью на улочку подальше?» — предложил Геральт. Глядя на оборванца, который, присев на корточки и выкатив глаза, справлял большую нужду в проулке. «Очень уж язвительным стал твой вечный сарказм!» Лютик снова поморщился. «Говорю тебе, Новиград — пуп мира!» «Почти тридцать тысяч жителей, не считая гостей столицы. Представляешь? Каменные дома!» Мощёные улицы, морской порт, склады, 4 водяные мельницы, бойни, лесопилки, крупное башмачное производство и вдобавок всевообразимые цехи и ремесла. Монетный двор, 8 банков и 19 ломбардов. Дворец и Кардыгардия аж дух захватывает. И развлечения: эшафот, шибеница с опускающейся платформой, 35 трактиров, театр, зверинец, базар. И двенадцать борделей. И храмы, не помню уж сколько, много. Ну, а женщины, Геральт, умытые, чистенькие и ароматные, Бархат и шелк, корсеты и ленточки. Ах, Геральт, стихи так и просятся на уста. Где ты живешь, белым-белу от снега, Покрыты льдом и речки и поля, В твоих очах печаль, призыв и нега,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 Черт ни одной живой души, но никого, кто мог бы угостить. Эй, хозяин, что так пусто нынче? Ещё слишком рано для обычных гостей. А подмастерья каменческие, те, что храм ремонтируют, уже побывали и вернулись на стройку, забрав мастера. И никого больше? Никогошеньки? Никого, окромя благородного купца Бибервельта, который завтракает в Большом Эркере. «Э, тогда тут, обрадовался Лютик. «Надо было сразу сказать. Пошли, Веркер, Геральт!» «Бибервельта, низушка, знаешь?» «Нет, не беда, познакомишься!» «Ого!» — воскликнул Трубадур, направляясь в боковую комнату. «Чую с запада веяния и дух луковой похлебки, столь милые моему обонянию!» «Ку-ку! Это мы, нежданчики!» В эркере за средним столом у столба, украшенного гирляндами чеснока и пучками трав, сидел пухлощекий кудрявый низушек в фисташково-зеленой жилетке. В правой руке у него была ложка, левой он придерживал глиняную тарелку. При виде лютика и геральта низушек замер, раскрыв рот, а его огромные орехового цвета глаза расширились от страха. «Привет, данти! сказал Лютик, весело помахав шапочкой. Низушек по-прежнему не изменил позы и не прикрыл рта. Рука у него, как заметил Геральт, слегка подрагивала, а свисающая с ложки длинная ниточка вареного лука раскачивалась, словно маятник. П -п -п -п -п «Привет, Лютик!» — заикаясь, выдавил он и громко сглотнул. И ты замучила! Хочешь, напугаю! Сразу пройдет!» — Слушай, на заставе видели твою женушку. Вот-вот явится. Гордение Бибервельт собственной персоной, ха-ха-ха! — -ха. Дурак ты, Лютик! — укоризненно проговорил низушек. Лютик снова жемчужно рассмеялся, одновременно взяв два сложных аккорда на струнах лютни. — Потому как мина у тебя исключительно глупая, братец, а ты на нас так, словно у нас рога и хвосты выросли. А может, ведьмака испугался, а?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 отведайте луковые похлебки». «В принципе-то я так рано не ем», — задрал нос Лютик. «Но уж так и быть уважу. Только не на пустой желудок. Эй, хозяин, пиво любезное, и да живо». Девушка с красивой толстой косой, свисающей до ягодец, принесла тарелки с похлебкой и кубки. Геральт, приглядевшись к ее кругленькой, покрытой пушком мордашки, отметил для себя,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 Геральт из Ривии, гроза упырей, упыриц, упырих, оборотней и всяческой мерзопакостности. Небось, слышал о Геральте, Данте? Слышал. Низушек подозрительно глянул на ведьмака. — Ну и что? — Что поделываете в Новиграде, милсдаль Геральт? Неужели туточки появились какие-нибудь страшные монстры? Вас наняли? — Нет, — улыбнулся ведьмак, — я на отдыхе. «О!» — произнес Данти, нервно прибирая волосатыми ногами на пол локтя, недостающими до пола. «Это славно!» «Что славно?» — Лютик проглотил ложку похлебки и запил пивом. «Не хочешь поддержать нас, Бибервельд? В увеселениях, разумеется!» и как все славно складывается! Здесь, в наконечнике пики, мы намерены подвыпить, а потом планируем забежать в пасефлору Это очень дорогой и приличный бордель!»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 Он съездил Бебервельту по загривку тяжелым ремнем. Низушек рухнул на пол, скуксился, юркнул между ног Лютика и на четвереньках почемчикывал к выходу, при этом его руки и ноги вдруг вытянулись, словно лапки паука. Увидев это, грязный данти Беббервельт разразился бранью, взвыл и отскочил, с грохотом врезавшись спиной в деревянную перегородку. Геральт кинул ножны. Пинком отбросил с дороги стул и рванулся в погоню. Чистый Дайнти Бевервельд кузнечиком перескочил порог Эркера, влетел в общую залу, натолкнулся на девицу с полураскрытым ртом. Увидев его длинные лапы и карикатурно расплывающуюся физиономию, девушка разинула рот на всю возможную ширину и издала пронизывающий уши вопль.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 «Это дело личное. Не надо стражи. Я покрою ущерб». «Нет никакого ущерба», — трезво проговорил трактирщик, осматривая залу. «Но будет», — скрижетнул толстенький низужек, — «потому как сейчас я стану его бить. И еще как. Я стану бить его жестоко, долго и страстно, и тогда он тут все раздолбает». Распластавшаяся на полу длиннолапая карикатура на Дейнте Бебервельта — Жалостливо захрипела. «Ничего подобного!» — проговорил холодно трактирщик, прищурившись и слегка приподняв черенок. «Бейте его, сколько влезет на улицы или во дворе, господин Низушек, потому как это... это ж прямо-таки уродец какой-то!» Хозяин спокойно произнес Геральт, не ослабляя нажатия клинка на шею уродца. «Главное — не волноваться. Никто ничего не разобьет, не будет никакого ущерба».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 — Порядок, Геральт, — сказал Лютик, — связал. — Пошли, Веркер. — А вы, хозяин, чего стоите? Я же заказывал пиво. А уж если я заказываю пиво, то его должно подавать до тех пор, пока я не крикну воды. Геральт подтолкнул связанное существо к Эркеру и грубо усадил у столба. Даэнти Бибервельд тоже уселся, глянул с неприязнью. — Это ж жуть, как оно выглядит, — сказал он.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 «Мимик!» «Сам ты мимик!» — гортанно проговорило существо, болтая носом. «Никакой я не мимик! Я Доплер, и зовут меня Телиика Лунгревинг Литорт, сокращенно Пенсток. Друзья называют меня Дуду!» «Я тебе сейчас покажу Дуду, сукин сын!» — рявкнул Дайнти, замахиваясь на него кулаком. «Где мои кони, Варюга? Милздари напомнил трактирщик, — входя с кувшином и охапкой кружек. Вы обещали, что будет спокойно. — Ох, пиво! — вздохнул Незушек. — Ну и жажда, черт побери! И голод! — Я бы тоже выпил, — невнятно сообщил Пеллико Лунгревен Клиторт. Никто не обратил внимания. — Что это такое? — спросил трактирщик, поглядывая на существо, которое при виде пива Высунула из-за отвисших тестообразных губ длиннющие язычища. — Что это за штука, господа? — мимик, — повторил Геральт, не обращая внимания на гримасы уродца. — Впрочем, у него много названий. Подвойник, Векслинг, Бедняр или Доплер, как он сам себя окрестил. — Векслинг? — выкрикнул трактирщик. — Здесь, в Новиграде? В моем заведении? — А ну, быстро, надоть вызвать стражу и богослужителей. «Потише, потише!» — кашлянул Дайнти Бевервельт, спешно подъедая похлебку лютика из чудом уцелевшей тарелки. «Еще успеем, но потом... Этот стервец обокрал меня. Я не намерен отдавать его здешним властям, пока не получу свою собственность. Знаем мы вас, навиградцев, и ваших судей тоже. Вернут, может, одну десятую, не больше». «Смилуйтесь!»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 «Конечно, значит!» — зарычал купец, топая покрытыми шерстью ногами. «Он обокрал меня в пути, в дне пути от города. Приехал вроде бы как я, понимаете? И продал моих лошадей. Я его убью, удушу своими руками. Расскажите, как это случилось, господин Бебервельд. Геральт из Ривии, если не ошибаюсь, ведьмак?» Геральт утвердительно кивнул. «Все складывается как нельзя лучше», — сказал низушек.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 Это засранная Дудулина, или как там его? За место меня поехал в Новиград и загнал моих лошадей. Я ему сейчас о своих конюхов высеку, по сто плетей каждому по голому заду, слепым жопом. чтобы собственного хозяина не узнать, чтобы дать себя так охмурить. Дурни, капустные лбы, морды протокольные! — Не обижайся на них, Дан, — сказал Геральт. Мимик копирует с такой точностью —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 но в мастодонта, например, он не превратится. И в мышь тоже. — А, понимаю. А цепь, которой ты его связал, зачем? Серебро для аликантропа убийственно. У мимика, как видишь, только сдерживает трансформацию. Вот он сидит тут в присущем ему виде. Доплер разлепил склеившиеся губы и зыркнул на ведьмака злыми мутными глазами,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 Их способность к копированию, — сказал ведьмак, — свойство, которое служит скорее защите, нежели нападению. — Я не слышал. Дьявольщина! — зло прервал Дайнти, хватив кулаком по столу. — Если бить по морде и обкрадывать не нападение, то что же тогда считается нападением? — Кончайте мудрствовать! Все проще простого. На меня напали и ограбили. Обобрали не только добытое тяжким трудом имущество, но и лично мою внешность. — Я требую удовлетворения. Я не усну. — Стражу, стражу, надыть скликать, — настаивал трактирщик. — И богослужителей призвать. И спалить это чудище. Энту нелюдь. — Перестаньте, хозяин, — поднял голову низушек. — Надоели вы со своими энтями? — Заметьте, вам-то, Энт, этот нелюдь ничего не сделал. Только мне. — Кстати, я-то ведь тоже нелюдь. — Да что вы, господин Бебервельт.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 — Ну, знаете, милздарь, — сказал трактирщик, — теперь-то вы уж явно того переборщили. — Это уж точно, — вставил Лютик. — Перегнул ты палку, Геральт, с своей этой разумной расой. Ты только глянь на него. Телика Лунгривен Клиторт действительно в данный момент никак не походил на представителя разумной расы, а напоминал куклу, вылепленную из грязи и муки, глядящую на ведьмака умоляюще мутными желтыми глазами.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 Дечка, приоткрыв дверь, сунула в Эркер светлую головку. — Гости в корчме, отец! — шепнула она. — Каменщики со стройки и другие. Я их обслуживаю, а вы тут-то так громко не орите, а то они уж подчиняют зыркать на Эркер. — О, вечный огонь! — перепугался трактирщик, глядя на распластавшегося Доплера. — Если сюда и кто-нибудь заглянет и увидит энто... — Е-е-е, будет дело! — «Уж ежели не хотите вызывать стражу, так хоть, ведь, милздарь ведьмак, если энто и вправду векслинг, так скажите ему, пусть превратится во что-нибудь то поприличнее, вроде бы, чтобы не узнали. Пока!» «Верно», — сказал Дайнти, — «пусть он в кого-нибудь передоплерится, Геральт». «В кого?» — неожиданно пробулькал Доплер. «Я могу принять форму, которой как следует пригляжусь. Так в кого из вас мне перемениться?»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 На голом черепе выросли курчавые волосы. Дайнти вылупил глаза. Трактирщик в немом изумлении раскрыл рот на манер собственной дочки Дечки. Лютик вздохнул и ахнул. последнему у Доплера изменился цвет глаз. Дайнти Бибервельт II откашлялся, перегнулся через стол, схватил кружку Дайнти Бибервельта I и жадно приник к ней устами.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 О, боги, голос и манеры тоже Бибервельтово, сказал Лютик. Нет ли у кого лоскутка красной китайки? Надо бы его, черт побери, пометить, а то может случиться беда. Да что ты, Лютик, возмутился Даинти Бибервельт первый. Надеюсь, меня ты с ним не спутаешь. С первого первого взгляда видно разницу, докончил Даинти Бибервельд II и снова вежливо рыгнул. И верно, чтобы перепутать, надо быть глупее кобылевого копыта. «Ну, разве я не говорил?» — восхищенно шепнул Лютик. «Он мыслит и говорит точно, как Бебервельт. Не различишь». «Преувеличение», — надул губы низушек. «Крупное преувеличение». «Нет», — возразил Геральт, — «не преувеличение». «Верь, не верь, но в данный момент он — это ты, Дан. Неведомым образом Доплер точно копирует также и психику оригинала». Э, «Пси-что?» «Ну, свойства разума, характер, чувства, мысли, душу». И это подтверждает как раз то, что отрицают большинство чародеев и все богослужители. А именно, что душа — тоже материя. — Святотатство! — шепнул трактирщик. — И глупость, — твердо заметил тебе Бебервельт. — Не рассказывай сказок, ведьмак. Свойство разума — ничего себе. Скопировать чужой нос и портки — это куда ни шло. Но разум — это тебе не в бочку пер... Простите, сейчас докажу. «Если бы этот вшивый Доплер скопировал мой купеческий разум, то не продал бы лошадей в Новиграде, где на них нет спроса, а поехал бы в чертов брод на конский рынок, где цены договорные, кто больше даст. Там не прогадаешь». «Именно что прогадаешь». Доплер скопировал обиженную мину низушка и фыркнул свойственным тому образом. «Во-первых, цены на аукционе в чертовом броде падают» потому что купцы сговариваются, как им торговаться. К тому же идут дополнительные комиссионные аукциончику. Не учи меня торговать, задница, обрушился Бибервельд. Я в чертовом броде взял бы 90, а то и сто за штуку. А сколько получил ты от новиградских скряк? По 130, сказал Доплер. Брешешь, распустеха! Не брешу. Я погнал лошадей прямо в порт, господин Даэнти, и нашел там заморского торговца кожами. Скорняки не пользуются валами, снаряжая караваны, потому как валы слишком медлительны. Кожи легкие, но ценные. Стало быть, надо ездить быстро. В Новиграде нет спроса на коней, потому-то и коней тоже нет. У меня были единственные доступные. Вот я и продиктовал цену. Это просто «Не учи меня», — сказал, — рявкнул Данти, покраснев, как бурак. «Ну ладно, стало быть, заработал». «А деньги где?» пустил в оборот, гордо ответил Теллико, почесав типичным для низушка движением густую шевелюру. "Деньги, господин Даинти, должны обращаться, а интерес крутиться. Смотри, как бы я тебе голову не скрутил. А ну говори, что сделал с выручкой за лошадей?" "Я же сказал, накупил товаров". "Каких? Что купил, Родина?" "Э-э, ко кошенили", с трудом проговорил Доплер, а потом быстро продекламировал: 500 корцев кашенили, 60 рюйса-кары-мимозы, 55 гранков розового масла, 23 бочонка рыбьего жира, 600 глиняных мисок и 80 фунтов пчелиного воска. Рыбий жир, кстати, купил очень дешево, потому как он немного уже прогорк. Да, чуть было не забыл. Еще купил 100 локтей хлопчатобумажного шнура. Наступило долгое, очень долгое молчание. Про горклый жир, сказал наконец Даинти, очень медленно выговаривая отдельные слова. Хлопчата-бумажный шнур, розовое масло. Да я никак сплю. Да это кошмар. В Новиграде можно купить все, всякие ценные и полезные вещи, а этот кретин выбрасывает мои деньги на какое-то дерьмо, прикинувшись мною. Я разорен, уплыли мои денежки, коту под хвост моя купеческая репутация. «Нет, довольно! Дай меч, Геральт! Я зарублю его на месте!» Дверь Эркера со скрипом отворилась. «Купец Бибервельт!» — пропищал вошедший тип в пурпурной мантии, висевшей на худой фигуре, словно на палке. На голове у него была бархатная шапочка в форме перевернутого ночного горшка. «Есть тут купец Бибервельт?» «Есть!» — одновременно откликнулись оба низушка. В следующий момент один из данти бебервельтов плеснул содержимое кружки в лицо ведьмаку, ловко выбил табурет из-под лютика и промчался под столом к двери, уронив по пути субъекта в смешной шапочке. «Пожар! Спасайтесь!» — завыл он, влетая в общий зал. «Убивают! Горим!» Геральт, отряхиваясь от пивной пены, кинулся за ним, но другой бебервельт, тоже бежавший к двери, поскользнулся на опилках и свалился ему под ноги. Оба упали у самого порожка. Лютик, выбравшись из-под стола, дико ругался. «Нападение!» — заверчал с пола тощий тип, запутавшись в пурпурной мантии. «Нападение! Бандиты!» Геральт переполз через низушка, влетел в зал, увидел, как Доплер, раскидывая гостей, выбегает на улицу. Кинулся следом и тут же уперся в упругую, неподатливую стену людей, заградивших дорогу. Одного, уморуханного глиной и воняющего пивом, ему удалось перевернуть, но остальные зажали его железными тисками плеч. Он яростно рванулся, послышался сухой треск рвущихся ниток, лопающейся кожи, и под правой подмышкой сделалось просторно. Ведьмак кругнулся, перестав врываться. «Поймали!» — крикнули каменщики. «Мы поймали разбойника!» «Что делать, господин мастер?» «Известь!» — взвыл мастер, поднимая голову от столешницы и водя кругом невидящими глазами. «Извести и камней!» «Стража!» — рычал Пурпурный, на четвереньках выбираясь из эркера. «Нападение на чиновника! Стража! Пойдешь за это на шибеницу, злодей!» Мы его поймали! кричали каменщики. Мы поймали его, господин! Не того, взвыл субъект в мантии. Хватайте под лица, догоните его! Кого? Бибервельта, низушка! Догнать его, догнать! В яму его! Сейчас, сейчас, сказал Данти, выглядывая из зеркера. Что такое, господин Шван? Не вытирайте себе рот моим именем и не поднимайте тревоги без нужды. Шван замолчал, изумленно глядя на низушка. Из аркера вышел лютик в шапочке на бекрень, осматривая свою лютню. Каменщики, пошептавшись, отпустили, наконец, Геральта. Ведьмак, хоть и очень злой, ограничился с сочным плевком на пол. — Купец Бибервельт! — пропищал Шван, близоруко щурясь. — Что это значит? Нападение на городского чиновника может вам дорого обойтись. — Кто это был? — Тот низушек. «Брат», — быстро сказал Бибервельт, — «троюродный брат». «Да-да», — тут же поддержал Лютик, почувствовавший себя в своей стихии. «Далекий кузен Бибервельта, известный как Чок Бибервельт. Черная овца в семье. Еще будучи ребенком, он свалился в колодец, высохший. К несчастью, бадья упала ему прямо на голову. Вот он и чокнулся малость. Обычно-то он ведет себя тихо, но при виде пурпура впадает в ярость». Чок одним словом. Но нечего волноваться. Он быстро успокаивается. Стоит увидеть рыжие волоски на дамском лобке. Потому он и помчался прямо в пасефлору Понимаете, господин Шван? «Довольно, Лютик!» — прошипел ведьмак. «Заткнись, черт побери!» Шван одернул мантию, стряхнул опилки и выпрямился, придав физиономии величественное выражение. «Да», — сказал он. «Следите внимательнее за своими родственниками, купец Бибервельт, потому как сами-то вы, известно, вполне дееспособны. Если б я подал жалобу... Но у меня нет времени. Я здесь по делу. От имени городских властей призываю вас заплатить налог». Э -е -е, «Налог», — повторил чиновник и надул губы на манер, который подсмотрел, вероятно, у кого-то более значительного. «Что такое? Вам что, от брата передалось?» «Занимаешься торговлей — плати налоги, либо иди в тюрьму». «Я? — рявкнул Дайнти. — Я торговлей? Да у меня сплошные потери, мать твою! Я...» Вибермельт снова прошипел ведьмак, а Лютик украдкой ударил низушка по волосатой щиколотке. Низушек кашлянул. У, «Само собой! — сказал он с трудом, изображая улыбку на пухлой физиономии. — Само собой, господин Шван. «Ежели занимаешься выгодной торговлей, надо бы наплатить налоги. Хорошая торговля — большие налоги. И наоборот, как мне кажется. Не мне оценивать ваши доходы, купец!» Чиновник соорудил кислую мину, присел за стол, из бездонных складок мантии извлек счеты и свиток пергамента, который развернул на столе, предварительно протерев стол полой накидки. «Мое дело считать и принимать. Да, итак, почитаем. Это будет... это будет... два пишем, один в уме. Так, 1653 кроны и 20 коперов. Дайн Тиббервельт издал глухой вопль. Каменщики удивленно заворчали. Трактирщик упустил блюдо. Лютик вздохнул. — Ну, до встречи, ребята, — горько сказал Низушек. — Если меня кто-нибудь спросит, так я в тюряге.